Глава одиннадцатая Оказавшись на местном кладбище, мистер Иствуд и Джеймс остановились возле могил, на которых, судя по фотографиям, закрепленных на могильных памятниках, были похоронены еще молодые, жизнерадостные и красивые люди. Глядя на них, первое, что могло прийти в голову, даже постороннему человеку, так это то, что им должно было еще жить и жить, но увы Трагическая случайность оборвала жизнь обоих. Вот только могилы Изабеллы и Джека были здесь не единственными, и кроме захоронения отца Изабеллы, мистера Флетчера, в нескольких шагах от Изабеллы покоилась еще одна могила. После того, как мистер Иствуд и Джеймс возложили цветы на могилы Изабеллы и Джека, они подошли к еще одному захоронению. Это была могила одной молодой совсем юной особы». Джеймс остановился возле белого керамогранитного памятника и засмотрелся на лицо юной девушки. Неожиданно он поймал себя на мысли, что где-то уже видел эту девушку. Ее лицо казалось ему настолько знакомым, что он даже смутился. «Нет, определенно он где-то ее видел. Это лицо, светлое» одухотворённые нежной юностью, изящные и тонкие черты лица, точёный подбородок и глаза, необыкновенно выразительные большие глаза, в которых словно в чистейших озёрах земли можно было утонуть, позабыв обо всём на свете. С виду девушке было лет 17-18, не более того. Джеймс был так зачарован, что какое-то время не мог отвести глаз от этого портрета. Мистер Иствуд в это время, стоявший рядом, склонился над могилой и аккуратно возложил цветы. Джеймс, очнувшись, последовал его примеру. «Прекрасная девушка, неправда?» произнес в задумчивости мистер Иствуд. Джеймс молча кивнул головой. «Это Миранда», — сказал, тяжело вздохнув, «Мистер Иствуд». «Кто?» — в удивлении, уставившись на мистера Иствуда, произнес Джеймс. Пораженный красотой девушки, он даже не успел прочесть ее имя на могильном портрете. «Вы хотите сказать, что это та самая девушка, которую...» «Да, вы не ошиблись. Это та самая девочка, которую Изабелла и Джек нашли в лесу». «Господи!» но что произошло воскликнул джеймс пораженный таким обстоятельством ох мой друг лучше не спрашивайте это невероятно чудовищная история и тема на чудовищней для меня что касается одного из моих племянников кого же спросил в удивлении джеймс а вы не догадываетесь джеймс тяжело покачал головой «Я расскажу вам как-нибудь об этом, но позже, не сейчас», произнес с тяжестью в голосе мистер Иствуд. Глаза его при этом застлала пелена слёз Он небрежно смахнул их рукавом пальто и шмыгнул носом. В этот момент в памяти мистера Иствуда возникли воспоминания об Изабелле и Джеке, и он начал рассказывать о тех временах, когда они еще были живы. Так оба не заметили, как быстро стемнело, и наступила чуть ли не кромешная тьма. «О, мы, кажется, заговорились тут», опомнившись, произнес мистер Иствуд. «Да так, что не заметили, как быстро смеркается». «Да, действительно стемнело», — согласился Джеймс. «Но ничего, я по такому случаю прихватил с собой фонарь. Я и раньше бывало засиживался здесь допоздна, а фонарь мне служил надёжным помощником. Неожиданно, буквально в нескольких шагах от них послышался шорох. Мужчины оглянулись, но, не заметив ничего подозрительного, подумали, что, возможно, это ветер, поднявшись к вечеру, завывает в ветвях деревьев. Но когда подозрительные звуки повторились более отчётливо, то мужчины насторожились. Тут из кустов вышел человек. Мистер Иствуд и Джеймс переглянулись. Оба были ошарашены столь неожиданным появлением в такой поздний час, да еще и на кладбище, человека, бродящего среди могильных захоронений. «Кто вы? И что вам тут нужно?» — спросил мистер Иствуд. Незнакомец, прихрамывая на одну ногу, шаркающими звуками медленно подошел к ним. Мистер Иствуд осветил фонарем незнакомца, чтобы разглядеть его лицо. Оба, и мистер Иствуд, и Джеймс замерли на месте. Перед ними стоял грязный бродяга, больше похожий на могильщика. Лицо его было чумазое, словно он от роду не мылся. Борода и усы имели неопрятный, заросший вид. Мужчина ухмыльнулся и тут же обнажил ряд гнилых черных зубов. Спутанные космы волос и нелепо надвинутая на лоб чёрная шапка, из-под которой сейчас злобно посматривали едкие тёмные глаза, делали образ этого человека ещё более отталкивающим. К тому же от него за версту разило алкоголем. Мужчина открыл рот, чтобы издать какие-то звуки, и запах алкоголя ещё больше усилился. «Я смотрю, вы пришли проведовать семейства Флетчеров, произнес, наконец, уже членораздельно бродяга. «А вам какое дело? Кто вы такой, что вы интересуетесь моим семейством? Как шли себе мимо, так и идите?» произнес в негодовании мистер Иствуд. «О, вы семейство Флетчеров?» произнес, уставившись как сфинкс на мистера Иствуда, бродяга. «Я брат Джека», в раздражении сказал мистер Иствуд. «А, то есть вы не из этого дьявольского отродья Флетчеров?» «Да как вы смеете, кто вам позволил?» Уже выходя из себя, произнес мистер Иствуд. Но бродяга, казалось, не обращал внимания на слова мистера Иствуда и продолжал. «Поздравляю, коли вы не из этого семейства извращенцев и жестоких убийц». На этот раз мистер Иствуд окончательно вышел из себя и уже хотел было кинуться на бродягу с кулаками, но Джеймс вовремя остановил его. «Не поддавайтесь провокации, мистер Иствуд», — произнес Джеймс. «Разве вы не видите, что он чертовски пьян, а в таком состоянии человек может нести все, что угодно?» «Но он оскорбляет имя моего брата и жены», — прошипел в негодовании сквозь зубы мистер Иствуд. Услышав слова мистера Иствуда, бродяга, ехидно прищурившись, произнес. «Против вашего брата Изабеллы Флетчер я ничего не имею. Я имел в виду совсем другое, а именно их нерадивых детей». «Нет, он совсем сошел с ума», — не унимался мистер Иствуд. «Послушайте, вам лучше уйти», — произнес Джеймс, обратившись к бродяге дабы избежать дальнейшего конфликта. «Я-то, конечно, уиду, но разве вам не хочется знать правду?» Вдруг, угрожающе склонившись к мистеру Иствуду, широко выпучив свои дикие, чуть ли не сумасшедшие глаза, произнес бродяга. «Правду, которую, возможно, до сих пор никто не знает. О, это правда многих паразит. И не просто паразит а, возможно, приведет в ужас. «Что вы хотите этим сказать?» произнес в волнении мистер Иствуд. «Ну, для начала, думаю, вам нужно успокоиться, дабы в дальнейшем выдержали ваше сердце и нервы от того, что я вам расскажу, которые, как я вижу, у вас и так не в порядке». «Ну и наглость. Вы еще смеете говорить о моем здоровье?» В раздражении воскликнул мистер Иствуд. «Я вас же беспокоюсь. Впрочем, как хотите», — самодовольно произнёс продяга. «К чёрту ваше беспокойство! Говорите и проваливайте отсюда», — подытожил мистер Иствуд. «Ну что же, если вы готовы это выслушать...» «Говорите», — в нетерпении произнёс мистер Иствуд. «Ну, коль так угодно, слушайте. Известно ли вам о том, что ваш племянник Альфред — хладнокровный убийца?» Мистер Иствуд в это время покрылся весь багровыми пятнами. «Но и это еще не все», — продолжал со злорадствующей улыбкой на лице бродяга. «Все, у меня уже нет никаких нервов», — сказал мистер Иствуд и хотел уже снова ринуться на бродягу, Но Джеймс остановил его. «Не поддавайтесь ему, вы же видите, в каком он состоянии, поэтому может наговорить что угодно, чтобы только задеть вас и вывести из себя». «Хм, молодой человек прав», — взглянув на Джеймса, произнес бродяга. «У пьяного, как водится, действительно, что на уме, то и на языке. В таком состоянии человек говорит всю правду» потому как у него окончательно развязывается язык. Причем именно ту правду, которую, возможно, никогда не осмелятся сказать трезвые или живые. «Послушайте, как я вижу, вы действительно или сильно пьяны, или окончательно сошли с ума, раз весь этот бред!» — сказал Джеймс, все еще сдерживая мистера Иствуда. «Бред?» — По-вашему, бред то, что является правдой? — протянул бродяга. Мистер Иствуд и Джеймс в удивлении и негодовании уставились на смелевшего человека. — Так вот, смею сказать, ваш младший племянник — жестокий убийца, который так хитроумно все это время обводит всех вас вокруг пальца, причем даже полицию что до сих пор находится на свободе. Ну а старший, тот, кого все считают гением и светилом наук, на самом деле чокнутый извращенец, который до сих пор ставит опыты и эксперименты на живых людях, и не только на них. «Ну, как вам это, а? Вот вы сейчас стоите над захоронением этой молодой, совсем юной девушки!» Продолжал бродяга даже возложили к ее ногам живые цветы и наверное про себя произнесли слова пусть покоится с миром вот только не будет она покоиться на том свете с миром а будет гореть в аду ярким пламенем и душа ее никогда не найдет покоя ни на земле ни на небе потому что ее нет в этой могиле что вы несете — воскликнул в ужасе мистер Иствуд. — Вы совсем безбожник? — Кто? Я безбожник? Да всех моих грехов за мою бренную жизнь не хватит с лихвой покрыть грехи ваших племянников. — Господи! — возмолился мистер Иствуд. — Дай мне силы не взять такого греха на душу и не убить этого жестокого и мерзкого человека. На что бродяга, снова обнажив ряд гнилых и отвратительных зубов, лишь злобно усмехнулся. «Да сама гиена, питающаяся одной только падалью, не поверить тебе!» В сердцах воскликнул мистер Иствуд. «Ты, нечисть, рыщущая под землей среди людей и тревожащая их покой на том свете!» Сказал, сплюнув сквозь зубы мистер Иствуд. «На том свете, чтобы вы знали!» Человеку уже ничего не нужно. Он ничего не чувствует и не видит, потому что мертв. Гораздо страшнее, когда не упокоится его душа на земле. А в этом уж будьте спокойны, моего греха нет. А вот то, что вытворяют ваши племянники, страшнее, и самого страшного греха быть не может. «Дьявол, чтоб ты сквозь землю провалился!» — воскликнул мистер Иствуд от злости. «И еще!» — продолжал хладнокровно бродяга. «Этой девушке цветы на могилу, которой вы только что возложили, здесь действительно нет». «Что?» — воскликнул уже в недоумении и сам Джеймс. «Этого не может быть! Ты лжешь!» — закричал мистер Иствуд. «Не верите? Тогда проверьте сами». «Мне ли говорить вам, как в таких случаях поступают?» — заключил бродяга. «Что? Ты предлагаешь мне растревожить могилу и покойный дух моей племянницы? Да как ты смеешь, безбожник!» Бродяга ухмыльнулся этим словам. «Я уже говорил вам и повторю, если хотите снова. Безбожники — самые, что ни на есть, так это ваше отродье. «Племянники!» «Откуда вам все это известно?» Сказал Джеймс. «Признавайтесь, вы просто решили пощекотать кому-нибудь нервы ради собственной забавы и по несчастью выбрали нас, потому как именно мы попались на вашем пути, не так ли?» Сказал Джеймс, пытаясь вразумить пьяного бродягу и разрешить столь щекотливую ситуацию. Но тот не унимался. «Говорю же вам, ее там нет. Я сам в этом убедился, когда раскопал ее могилу сразу после захоронения. Для этого дела, знаете ли, нужно, чтобы земля была еще свежа и сыра. Так вот, девушки там не было». «Для какого дела?» Выпучив уже свои налитые кровью глаза, прокричал мистер Иствуд. «Эка, какой же вы недогадливый!» а вроде находитесь в почтенном возрасте. Я надеялся, что раз она из богатой семьи, то, может, на ней остались какие-то ценные украшения. Как правило, таких людей хоронят в том, что они носили при жизни. Я имею в виду драгоценности. Впрочем, я не один тут этим промышляю. «Что? Что он такое несет?» Уже обратившись к Джеймсу, в потрясении произнес мистер Иствуд. «Думаю, вам лучше не знать об этом, мистер Иствуд, пытаясь успокоить своего товарища», сказал Джеймс. «Не знать чего?» не унимался мистер Иствуд. «Говорите же!» настаивал мужчина. Джеймс все еще не решался огорошить подобным откровением мистера Иствуда, но тот был решителен и неумолим. — Да скажите же вы этому недогадливому человеку все так, как есть! — прошмыгнув громко носом, произнес бродяга. — Понимаете ли, — начал Джеймс, — почти на всех кладбищах? — Не почти, а на всех, — заключил бродяга и добавил. — Есть такие, как мы. — Я прекрасно знаю, кто вы, — сказал мистер Иствуд. — Проклятые ищейки! «Побирайтесь, кто чем может, рыскаете повсюду в поисках наживы». «А вы не так глупые, как мне казалось вначале», произнес с издевкой пьяный бродяга. «Не обращайте на него внимания», видя ужасное состояние своего друга, произнес Джеймс. «Думаю, нам лучше уйти. К сожалению, но кладбищенскую мафию еще никому не удавалось искоренить». — сказала хрипшим и усталым голосом Джеймс. «Я этого так не оставлю!» — закричал в сердцах мистер Иствуд после того, как они с Джеймсом направились к выходу из кладбища. Какое-то время они шли вдоль тропинки, образовавшейся от кладбища до шоссе, не проронив ни слова. И когда, наконец, оказались возле самой каемки дороги, то мистер Иствуд, все это время находившийся в тяжелом размышлении, произнес, «Завтра же я пойду к своему племяннику, и пусть он мне все объясняет, а до этого времени я не успокоюсь».